Глава 12 Как только мы подъехали, Жук сразу же выскочил наружу и направил ствол на толпившихся мужиков и одну женщину. Замерли все! От него не отставал и наш водитель, а также мужики, изъедущие следом за нами машины, вооруженные уже арбалетами. Тоже взяли на прицел водителей и работников склада. «Что в машинах?» Не опуская ствола, выпытывал жук у как оказалось кладовщицы. «Мы с Жигой одновременно из машины выбрались. Хоть и неприятно мне в налете таком участвовать, но не включать же заднюю теперь, так что тоже ствол на толпу направил». Скаут, увидев, что никто не дергается, кивнул мне Жига. «Давай в конец здания и наблюдай там. Кэш, ты!» Что он Кэшу сказал, я уже не слушал. С облегчением опустил направленный на людей боят и рванул в указанном направлении. Пусть сами с народом и машинами разбираются. Мое дело их со стороны прикрывать. Остановился на углу склада и осмотрелся по сторонам. Прямо через дорогу кочегарка, На удивление, целое в отличие от полуразрушенных и заросших уже полноценными деревьями зданий, что вокруг нее стояли. Дальше по дороге вправо еще уцелевшие здания с бродящим там народом виднеются. Может, тоже какие складские помещения, а может и что работающее есть, отсюда не понять. Да я и не приглядывался особо. Напрягали заросшие руины напротив». По ним к нам вполне может незаметно подобраться какой-то вурдалак. Так что все внимание туда, чтобы не пропустить появление тварей». Оглянулся назад. Там как раз голдеж прекратился, заработали погрузчики. Рабочие начали на палетах ящики со спиртным в машины грузить. Видимо, не повезло нам, и они пустые оказались. Чтобы не стоять спиной к завистливым временным напарникам, я отошел чуть за угол. Там как раз стол с лавками вокруг него под деревом стоял. Место для перекуров складских. Вот под деревом и расположился, чтобы к себе внимание не привлекать. Принялся за руинами наблюдать, да за поведением людей, что вдали мелькали. С полчаса все нормально было. пока вдруг за углом не закричали, и там не поднялся непонятный переполох. Выглянул и сначала не врубился, что там такое происходит, и из-за чего весь кипиш, но потом увидел «фак, фак, фак!» «Я уже говорил, что не люблю собак, так вот, я их ненавижу!» День сегодня просто не мог закончиться нормально, это я уже давно понял, но чтобы так, я увидел, что по нашим следам, как мы сюда ехали, несется, сук, не такой матерый, как меня гонял и сама по асфальту размазал, но намного страшнее и матерее, чем тот пес король, которого я из окна квартиры брата завалил, черный. Как будто сама ночь ожила и в это вот материализовалась. Пасть, как и у элитника, пусть не такая большая, но тоже морду надвое делит, полная устрашающего вида зубов. Сама тварь даже издалека видна безволосая, покрытая костяными броненаростами и торчащими из них шипами. Когти – это отдельная песня. По телевизору видел такие у динозавров. Будь тут асфальт не удивился бы, если бы от соприкосновения с ним из-под лап у Рубера искры сыпались. Именно так мне его и описывали. Но насколько же он страшен в реале Если б не шевельнувшийся в груди Гасник, я, наверное, так бы и стоял в шоке, глядя, как эта тварь огромными прыжками в нашу сторону несется. Не знал, что делать, то ли драпать, чего очень хотелось, то ли поиграть в героя и попробовать притормозить этого монстра очередью. Зато группа Жиги и работники склада с водителями не терялись. Пока я дергался, они дружно все внутрь помещения рванули. Последним Кэш бежал. Он с той стороны возле наших машин стоял и ту сторону, откуда Рубер появился, контролировал. Видя такое дело, и я был оттуда же рванул, но... Вот факеры, выдохнул я, когда увидел, как Кэш, заскакивая внутрь склада, мазнул по мне взглядом, но и не подумал предупредить остальных и придержать закрывающуюся створку ворот. С трудом Гасныка удержал. Он сейчас не просто шевельнулся, рванулся из груди, стремясь покарать тех, на кого мое бешенство направлено. удержал, потому что не знаю как, наверное, своим вовсю сейчас сигнализирующим аляром с седалищным нервом понял, что не дотянусь до них. Да даже если бы и дотянулся, они уже в недосягаемости для Рубера, а вот я вместо этого я резко развернулся и рванул к очагарке. Окна там забраны решёткой, дверь обита железом. Главное успеть добежать. Снова ноги, как тогда, когда от элитника драпал, на пределе сил заработали. Хорошо, хоть сейчас забег на более короткую дистанцию, да еще и без препятствий. Почти. Выбросил вперед ногу, созвучным гух, затормозил об железную дверь. Два шага назад. Кто бы знал, что мне стоило эти шаги сделать, да еще и не оглянуться при этом. Но тем же нижним нервом понимал, что дорога даже не секунда, а каждое мгновение. Вскинул автомат к плечу и, не экономя, дал очередь по навесному замку. Только запчасти во все стороны и полетели. Петля с проушиной сама соскочила, и я тут же рванул вперед, уже хорошо слыша позади цок от когтей, который Рубер вознамерился мне в спину вогнать. Дверь на себя проскочила внутрь, с грохотом за собой ее захлопнул и на автомате еще и на засов умудрился ее закрыть, прежде чем два шага назад сделать. «Успел!» – выдохнул из себя дрожащим голосом, несколько истерично при этом хохотнув. Но смех тут же могучим ударом в дверь обратно в глотку мне вбило скрежет металла, Верхний навес не выдержал, и дверь опасно перекосила. В пока еще небольшом проеме мелькнула оскаленная морда Рубера. «Фак!» — отскочил я еще дальше. Взглядом по сторонам, дерг в одну сторону, дерг в другую. Пять здоровенных печей в ряд, над ними трубы с немалого размера манометрами. Трубы низко, тварь легко дотянется. Сразу отбросил я мысль забраться на них. Напротив печи у стены небольшие кучи угля. Хоть бери и закапывайся. Я не мог найти, где мне спрятаться. В дальнем углу возле пожарного щита небольшая деревянная коморка жестью обитая, видимо, для инструмента. Там тоже не схоронишься. Если железная дверь не выдержала, то оттуда Рубер меня играючи достанет. Чувствуя, как накрывает паникой, да еще и гасный падло падлу рвется во все стороны, взгляд мой зацепился за массивную чугунную печную створку. Больше не раздумывая под звуки выламываемой двери за спиной и бешеное рычание Рубера, я чуть ли не ласточкой заскочил внутрь печи. Тезку моего с сестрицей Машенькой в мультфильме гуси лебеди печь от опасности укрыла, надеюсь, и меня убережет. Вовремя нырнул. Дверь не выдержала напора, и с противным скрежетом была буквально вывернута рубером, который не спускал с меня жадного взгляда. Я не успел закрыть за собой печную створку, только извернулся в топки, чтобы это сделать, так взглядом с жуткими глазами твари и столкнулся. Это и послужило спусковым крючком. Рубер бросился вперед, а я даже с некоторым облегчением спустил рвавшегося с поводка гасника. Почувствовал, как невидимая волна расходится от меня во все стороны, принося некоторое облегчение, хоть и страшно было чуть ли не до мокрых штанов. Отпрыгнул к задней стенке топки и сразу же открыл огонь по морде Рубера, по жуткой слюнявой пасти, которой он сунулся меня доставать уже предвкушая, как мной перекусит. С удивлением я увидел, как пули рвут покрытую костяными пластинами голову монстра. Щелчок в холостую сработал затвор. Не спуская удивленного взгляда с твари, я отщелкнул пустой магазин, из-под сумка достал барабанный, подсоединил его, передернул затвор и... Не понял. Замер я на некоторое время, наблюдая, как тварь исчезла из проема топки. Смотрел в пустоту и не мог поверить, ведь прекрасно помнил, как трудно убить даже лотерейщика, а тут... Не все так страшно оказалось, как казалось. Трясущимися руками я достал флягу с живцом и сделал несколько глотков. Посидел немного и еще одну дозу принял, чтобы окончательно успокоиться. После чего, со всеми предосторожностями, продвигаясь чуть ли не по миллиметру, выглянул из спички, а там действительно труп с разваленной пулями мордой валяется. Или я ошибся, и это не Рубер, что маловероятно, или... Гаснык! Закончил вслух я свою мысль. Значит, ты не только людские дары гасишь, но и хорошо так твари ослабляешь. а Выдохнул я радостно. Больше не буду ругать Улей за то, что он меня тобой наградил. Прежде чем вырезать, все же выстрелил проверочным твари в голову. действительно труп даже не дернулся уже смелее выбрался наружу и с каким то явно нездоровым наслаждением протопал потуши рубера к покорежной двери где аккуратно выглянул наружу возле спиртосодержащего склада никого нет и ворота в него все еще закрыты в душе снова полыхнуло уже не бешенством но все же немалой злолостью на спрятавшихся там тварей и снова гасных шевельнулся, отчетливо его почувствовал. Только теперь не рвется, как в задницу ужаленный, а лениво так ворохнулся, осмотрелся по сторонам и затих, не обнаружив опасности. «Я его в последнее время вообще что-то часто ощущать стал, наверное, окончательно срастаемся с ним». Теперь осталось научиться управлять таким полезным даром, а не отдаваться на волю, его волю. Пусть он ни разу еще и не подвел меня, но сработает ли в следующий раз или нет, не знаю. А если и сработает, то именно тогда, когда этого не нужно делать, это будет еще хуже. Приедем в крепость, нужно будет в леса уходить, чтобы осмысленно научиться им управлять и при этом никого случайно не зацепить во время тренировок. Принял я решение. Сейчас же вышел из кочегарки наружу и осмотрелся по сторонам. Опасности никакой не видно. Возле дальних целых зданий народ толпится и в мою сторону смотрит. Видимо, сами не поняли, что они за забеги тут наблюдали. Вот и стоят там, обсуждают». Отвел от них взгляд. Вспомнились слова Жиги и Жука, что они уже все трупы. Из-за этого снова в душе полыхнуло. Я посмотрел в сторону склада. «Только дайте мне повод, твари!» Прошептал себе под нос проведя по груди ладонью, успокаивая снова ворохнувшегося гасника. Вернулся в кочегарку и замер на мгновение. До сих пор не верится, что такую тушу завалить сумел. Хоть страху и натерпелся, но, нужно признать, легко отделался. Достал из ножен кабар, в этот раз топтаться по туши не стал, а обошел ее кругом, подступился ко вполне целому споровому мешку, который у этой твари хорошо так был защищен костяной броней. Как и морда, впрочем. Но благодаря Гаснаку это ему не помогло. Боят эту броньку, как картон продырявил. Так и Кабар сейчас никакого сопротивления почти не ощутил. Не как по маслу, конечно, но достаточно легко споровый мешок вскрыл. О, пачки! Помимо уже знакомой паутины, внутри обнаружились еще и нити янтарного цвета. вот он ты какой янтарь мужики про него тоже мне рассказывали когда просвещали что из тварей добыть можно так что старательно выпутал его из черной паутины профу потом покажу может подскажет где и кому его сбыть можно помимо янтаря добыл всего шесть спаранов? паранов неприятно удивился я Горох, конечно, хорошо, но спораны лучше у лотерейщиков, а еще лучше у бегунов добывать не так страшно, хотя, если с даром научиться взаимодействовать, то и на руберов можно поохотиться при случае. И да, помимо споранов я еще и пять горошин в коконе из паутины обнаружил. Ничем другим эти твердые шарики, похожие на спрессованный желтоватый сахар, не могут быть. Именно так мне его и описывали. Вот и подкормка для гасныка. Перекатывал я пальцем по ладони эти шарики с крупную горошину, рассматривая их. Точно в леса уходить придется. Выпотрошив рубера, я направился к складу уже не таким раздраконенным. Все же что с пораной, что горох подействовали на меня успокаивающе. а мысль о еще двадцатке спаранов, которые форс-мажором превращаются в сорок. Только подумайте, восемь руберов или тринадцать лотерейщиков нужно завалить, чтобы столько этих жизненно необходимых ингредиентов для живца поднять. Главное теперь груз привести и эту награду получить. Вот эта мысль меня и успокаивала. поэтому и не собирался никому никаких претензий предъявлять. Я для них чужой, они для меня тем более. Работать вместе мы больше никогда не будем. Зачем разоряться и время терять на разборке? Главное сейчас груз. Нужно ли говорить, что тому, что я выжил, некоторые совсем не обрадовались? Нет, поначалу все нормально было. Я постучал в ворота, после некоторой паузы они ответили, и убедившись, что опасности нет, ни радости, ни огорчения мое появление не вызвало. Живы, ладно, но вот когда узнали, что я Рубера привалил, тогда и началось. Первый шок сменился радостным ажиотажем после забега в кочегарку, и эти недоумки принялись у меня выпытывать, «Сколько и чего я там добыл, а также был ли жемчуг», одновременно наскакивая на жигу, доказывая, что именно ему горох нужнее всего. «Главное груз доставить». Именно так я сам себя и гаснока успокаивал, как мантру повторяя мысленно эти слова, чтобы не сорваться и не начать побоище. «Главное груз». А кто вам сказал, что я собираюсь с вами чем-то делиться? Не помогла мантра, и я все же сорвался. Вот после этого простого вопроса и выяснилось, что они совсем не рады тому, что я выжил, и сами тут же готовы исправить это недоразумение. В первый раз за все время знакомства я увидел прямой взгляд жука. Нехороший взгляд. «Это он только меня так ненавидит или всех и всегда, поэтому и не показывает своих глаз другим», мелькнула дурацкая мысль. Но как мелькнула, так и пропала. Жук, в отличие от остальных, молчал, а вот Кэш... Я с трудом сдерживался, чтобы не спустить на него Гасныка. Он, чувствуя мое состояние, снова как взбесился. «Ты не прав, свежак!» наскакивал на меня кэш все что добыли в рейде, делится на всех в равных долях помню такое маха именно так и говорила но я лучше сдохну чем с ними хоть чем то поделюсь Снега снежной зимой по брезгу им дать это кто такое сказал и я отвел взгляд от жука и посмотрел на кэша но краем глаза продолжая отслеживать насекомое. Мы договаривались о чем-то таком перед выездом, не помню. И такое зло меня взяло, что чуть с головой не накрыло, с трудом сдержался. Зато прекрасно помню, как меня кинули, руберу подставили. Не скажешь мне, кто это сделал?» От моего шипящего голоса и полыхнувшей в глазах злости, Кэша отбросила на несколько шагов назад, и этот недоумок, видимо, от испуга, попытался вскинуть свой арбалет, но тут же замер на половине движения. Мой боят уже смотрел ему в лицо, а Гасник... Он уже не рвался, замер, натянув еле удерживаемый мною поводок, который вот-вот порвется и... На лицо у меня наползла безумная улыбка, и я, обводя взглядом столпившихся вокруг меня партнеров, прошептал «Дайте мне повод!» Услышав свой голос в нормальном состоянии, скаут и сам бы от себя так отшатнулся, как это сделали все остальные. Жук снова свой взгляд в землю воткнул и руки от повисшего на ремне карабина подальше убрал. Кэш медленно-медленно опустил арбалет и сделал пару шагов назад с ужасом, глядя на него. «Дайте мне повод», — снова прозвучал этот бесэмоциональный и из-за этого особенно жуткий голос. А если к этому еще добавить и проступившее сквозь молодое лицо пацана нечто, пусть и почти невидимое, но все равно жуткое и явно нечеловеческое, обведшее их плотоядным взглядом, то вообще. Жига понял. Одно неверное движение, и они все трупы. Почему-то никто до этого не задался вопросом, как этот непонятно откуда привезенный черным спрофом свежак Рубера завалил. Приняли это как данность и тут же принялись трофеи делить. И это при том, что они его действительно кинули. И он в том числе просто не вспомнил о нем, забыл об этом пацане, как только ту матерую тварь увидел. Чувствуя, что отпущенное им время роняет последние песчинки жизни, Несмотря на сковавшего, как и всех остальных, ужас, сон «Стой, скаут! Ты в своем праве!» Хрикло прозвучал голос Жиги. «Трофеи не обговаривали. Раз завалил ты его один, то и добыча твоя. Все по чесноку». И все, как болванчики, дружно закивали. Даже смотревший в землю жук согласно кивнул. «Давай успокоимся и закончим то, ради чего мы сюда и приехали». Уже более нормальным голосом продолжал говорить Жига. «Вот это приход!» – выдохнул я, с трудом успокаиваясь, чтобы действительно не положить всех. В какой-то момент мне показалось, что я вижу всех и сразу. Не нужно было головой по сторонам вертеть. И так четко это все виделось, Малейшее их движение отслеживалось, что «Гастник, если это ты, то я тебя уже люблю!» Вдох-выдох, чувствую, как и сам успокаиваюсь, и Гастник перестал поводок натягивать, но окончательно отступать и не думал. Ощущал его как самого себя, в любой момент готова сорваться на того, на кого будет направлено мое недовольство. «Скаут» — снова подал голос Жига, в то время как все остальные не сводили с меня взгляда. «Как шавки перед Рубером», — мелькнула мысль при виде их всех таких испуганных. «Стоят, поджав хвосты. Хорошо, что хоть не ссутся». «Да ладно!» Я увидел мокрое пятно на штанах у одного мужика, имени которого даже не знаю. Это меня окончательно отрезвило. Я еще раз глубоко вздохнул и, почувствовав, как гасник исчезает, кивнул. «Работаем! Я на прикрытии!» Идя к углу здания, услышал, как за спиной все облегченно выдохнули. Да я и сам хоть виду старался не подавать, но что-то... Завернул за угол и приземлился на лавку у стола. Ноги от пережитого не очень держали. Нужно немного от потрясения отойти. Осмотрелся по сторонам, одновременно флягу доставая, отметил, что вдали люди куда-то исчезли. Видимо, что-то тут у нас все же рассмотрели и решили ноги делать. Правильно решили. Глотнул живца и задумался. Дар прогрессирует. Сначала до столкновения с Рубером я только интуитивно почувствовал, что не дотянусь к Гаснекам, до Кэша и остальных. Теперь же я как будто смотрел глазами этого самого гасныка и уже видел эти самые границы и немного за ними. Испуганных рабочих склада, что внутри столпились и за нами наблюдали, я бы не достал, а вот умников, что вокруг меня стояли, тех бы всех волной накрыло. Да. Десять метров радиус действия где-то получается. Совсем немного. Еще раз осмотрелся по сторонам, и такая тоска меня взяла. Снова остро ощутил, что совсем один, и случись что, спину мне прикрыть совсем некому. «Кроме тебя, да», – погладил я шевельнувшегося в груди Гасника. «Вернемся, сразу в леса уйдем». «Будем учиться совместно работать, а сейчас...» Закрутил колпачок и спрятал в чехол флягу. Встряхнулся. Не время расслабляться. Прежде чем планировать, нужно еще домой вернуться. Как бы эти твари не решились силой трофеи отобрать. Хотя напугал их. Вспомнились мокрые штаны у одного. Но чтобы не расслаблялись, нужно их постоянно на виду держать. Не знаю, то ли из-за того, что снега взгляда не спускал, то ли одних мокрых штанов им вполне хватило, но напасть на меня они так и не решились. И даже когда машины загрузили, и я настоял на том, чтобы они рабочих просветили, где те оказались и как в этом мире выживать, тоже безропотно подчинились. Но я все равно не расслаблялся, все ожидал подлянки до самого конца. И только когда, оставив машины на стоянке, мы на лифте поднялись в крепость, поверил, что больше никаких форс-мажоров не будет. В ближайшее время, во всяком случае. «Ждите!» Жига махнул рукой в сторону столиков, а сам направился искать флая, которого обнаружил на примыкающем кафе-складе. Вернулись, не отрываясь от планшета, в который он что-то записывал, задал вопрос Флай. «Все нормально прошло?» «Облажались мы, Флай!» Только теперь Жигу отпустило напряжение, в котором пребывал всю дорогу домой, и он с облегчением медузой растекся на ближайшем ящике. «Рассказывай!» Оторвал взгляд от планшета и посмотрел на Жигу своими черными глазами хозяин кафе, и в некотором смысле его друг. Они давно уже друг друга знают. Флай и раньше в крепости это кафе держал, а Жига простым поставщиком у него был. Но со временем рабочие отношения переросли в дружеские, и Флай подтянул Жигу поближе к своим делам, так как тот его ни разу не подводил и, самое главное, умел держать язык за зубами. «Добрались, как обычно, спокойно, в дороге все было», – не стал тянуть резину Жига, принявшись рассказывать. «Складом подъехали, тоже норм все, машины хоть и пустые, но были, и искать их нам не пришлось, уже грузиться начали. И вот тут к нам Рубер наведался». У Флая, внимательно его слушающего, в этот момент брови на лоб полезли от удивления, но он пересилил себя и перебивать Жигу не стал. «Хер его знает, откуда он взялся, да еще и сразу после перезагрузки. Короче, пересрал я капитально. Тварь матерая, а у нас только пуколки, способны его нежно погладить». После небольшой паузы Жига, скривившись как от зубной боли, принялся каяться. «Пацана, за которого проф просил, снаружи забыли. Двери на склад за собой закрыли. Я реально про него и не вспомнил». После Орды очко при твари играет. Но, похоже, излечился. Услышал такое дело, Флай нахмурился. С профом ссорится последнее дело. Он вроде кажется такой весь из себя незаметный, безобидный. Но на самом деле один из старейших. Уже, наверное, самый старый обитатель крепости. И то, что он в управление не лезет, не значит, что власти не имеет. Обычно к его просьбам прислушиваются, да он никогда и не требует ничего сверхъестественного, по мелочи просит. Вот и за пацана просил, чтоб присмотрели и помогли маленько при случае. Чем-то он его зацепил. — Что с пацаном? — Да жив пацан, — криво усмехнулся Жига. — Не таким безобидным оказался, как мы о нем думали. Рубера он как-то завалил. ну ты Облегченно выдохнул, уже начавший придумывать, как оправдываться перед профом Флай. В чем тогда облажались, раз пацан живой? Да вот дальше я облажались. Тут, каюсь, я не уследил, снова скривился Жига. Когда узнали, что пацан Рубера завалил, Кэш с Докером, суки перевозбудились и начали на меня наскакивать, чтобы горох им из общей доли выделил. Ну а пацан на принцип пошел. Хер большой и толстый всем показал, мол, договора о разделе трофеев не было, так что отсосите все, а не горох вам. Он-то новичок, не знает, что это дело по умолчанию подразумевается в таких вот поездках. Вот тут-то самая жесть и началась. Расслабившийся было Флай с удивлением увидел, как Жигу от воспоминаний передернуло, И руки у него, как при трясучке, задрожали, когда он флягу с пояса снимал, чтобы горло промочить. «Мне это его вот дайте мне повод, теперь по ночам снится будет», напившийся воды выдохнул Жига. «Короче, эти придурки, когда поняли, что пацан сказанул, на него налетели, ну а он в ответ претензию, мол, о таком договоре не помню, зато прекрасно помню, как вы меня кинули». «Ворота на склад перед моим носом закрыли». «Вот тут жесть и началась», — вздохнул тяжко Жига. Кэш-недоумок за арбалет схватился и попытался на скаута его направить, да обосрался. Миг и ствол пацана уже глушителем ему в морду направлен, а пацан... Такой жутью от него повеяло. И не знаю, глюки это были или нет, но мне показалось... что из него кто-то другой выглянул, кто-то, кто пострашнее недавнего Рубера будет. Мы под взглядом этого глюка и обмерли. А тут еще пацан полностью лишенным каких-либо эмоций голосом и выдает. «Дайте мне повод! А глаза?» Докер от этого взгляда обоссался. «Да и я сам чуть в штаны не наложил». когда он на меня посмотрел. И главное, чувствую еще мгновение. Не дай бог, кто-то дернется, и все. Все мы трупы. Еле пересилил себя, язык из задницы достал и все же сумел пацана успокоить, разрулить ситуацию. Дела, протянул Флай, пригладив ладонью вставшие дыбом волосы. Нагнал жути Жига. «Ладно, со скаутом разберёмся. Главное, что он живой, остальное мелочи Кэша и Докера. Кто ещё выделился?» «Да там все выделились, но эти самые активные были. Ну, значит, с этими двоими разрываем все отношения. К своим делам их больше не привлекай. Пусть сами где хотят, там и зарабатывают». «Со скаутом, значит...» «Сделаем так!» В кафешке пришлось просидеть довольно долго, пока Жига не вернулся и не позвал нас за собой на склад, где обнаружился Флай. Там он с нами и расплатился. «Скаут!» – подозвал он меня первого. «Тебе двойная доля из-за форс-мажора, как и обещано было!» Высыпал он на ящик сорок паранов Но, как оказалось, это еще не все. А также Жига за свой косяк, так как он старшим у вас был, но с ситуацией не справился, свою долю тебе отдает. Добавил он еще 30 шариков, видимо, увеличенная доля из-за старшинства Жиги. «Претензии есть? Предъявлять кому-нибудь будешь?» «Нет». Не стал я обострять, так как посчитал, что Флай поступил вполне по справедливости, и к нему-то у меня точно претензий нет. Вот и хорошо, значит вопрос закрыт. Кивнул он удовлетворенно и крепко пожал мне руку, после чего повернулся к другим. Теперь с вами. Остальным досталась стандартная доля, без всяких форс-мажоров. Вопросы есть? Вопросов ни у кого не возникло, и мы гуртом вывалились на улицу. Получив свои семьдесят спаранов на руки, вот уж привалило богатство. В кафе, как и остальные, задерживаться не стал, направился к себе. Нужно побыстрее рюкзак разгрузить, а то забил его выпивкой на все случаи жизни. Теперь, если гости все же нагрянут, будет чем их встречать. «Чина!» «Чина пришла!» Далеко удалиться не успел. На стене возле лифтов вдруг ажиотаж возник. Услышав же, о чем там кричат, все посетители кафе дружно рванули туда, как и флай с жигой. Выскочили наружу, убедились, что им эти крики не послышались, и следом за всеми туда же побежали. «А уж когда я увидел...» как и оказывается, уже вернувшийся проф туда же к узли компас какал, то мне особенно интересно стало, что это за знаменитость визит в крепость нанесла.